а он меня нет, посмотрел насквозь меня и дунул на желтый свет, только я его и видел. Еще через смену его кости Бобров видел, тоже догнать пытался. Да где там? Нам до Сеньки как до неба, он ас. Вот уж шесть лет прошло, как мечется по городу Сенькин лев, а Сенька бомбит, бомбит, бомбит, и все мани, мани, мани. Я когда про летучего голландца прочитал, то все и понял. И голландцы эти, и Сенька наш, они все за манией, да за пиастры. Нету в них никакой тайны в голландцах этих. Собрались, молодчики, одного кита убили, двух китов убили, трех китов убили, сто китов убили. Двести убили, а первые сто уже сгнили, но они этого не видят. Им все мало, мало, мало. Бомбят свои пиастры, жизни никакой у них нет, кроме этого, вот и не стареют. Не им законы и правила писаны, плевать им на жены матерей, бомбят они летучие, ну и людей пугают. Иногда, когда я в ночь работаю, проносит с мим меня взбесившийся сенкинь лев. То кажется мне, что индусы в нем сидят, то бербер какие-то. то вообще какие-то вурдалаки водку из горла хлещут. Почему вурдалаки? Да потому что... Слушайте, слушайте, этот ужас. Сенька-то бензином не заправляется. Все бензоколонки предупреждены. Никто ему бензина не даст. А на чем он тогда ездит? Один старый водила говорит, что Сенька к мотору свое кровообращение подключил. Ужас. Ужас. И тот, кто в машину к нему не глядя садится... Ездит на чужой крови. Ну и, как вы знаете, становится сам вурдалаком. Это заразно. А у Сеньки спина, как из железобетона. И если лицом к лицу с ним столкнешься, лица вроде как нет. Вместо глаз и рта прорези, чтоб монету туда кидать. Вот менты его и не берут, боятся. Не люблю я с ним встречаться. Не к добру. То с фиалочкой после этой встречи разругаюсь, то у младшенька в животик заболит. Да мало какие неприятности не бывают. Одного мы только в ум не берем с женой. Денег. Потому что мы люди. И бомбим в меру. Жуть-то какая, сказала Мальвина. Не жуть, а правда, сказала Лукавая с насморком. Ну, знаете ли, возмутилась Мальвина, не считайте меня за дуру. А ты и не дура, согласилась Лукавая, ты блаженная. Вот в точности как люсь, про которую я хочу рассказать. Общество переглянулось. Давайте ей слово. Решили дать. Ты, баба, только обряд соблюди. Соблюду, соблюду. Назову эту историю. Мой миленький. Проснувшись утром, счастливая новобрачная Люся обнаружила на подушке рядом с собой чьи-то волосатые, не так чтобы чистые ноги. Она немного подумала, а потом сказала, что покрасивее. «Доброе утро, мой миленький». Ты что тут делаешь? вопросом ответил ее миленький Саша. Я тут живу. А ты теперь живешь у меня, сказала Люся. Поженились мы, мой миленький. А, -а, а, окрути его, значит. Ну, тогда беги за пивом. И Люся побежала за пивом. И так бегала несколько раз, потому что в доме, оказывается, все еще были гости. На бабушкином переднике спал друг Саши Витя, а на собачьей подстилке. «Ваня! Целуй, ручки, говорил Саша Люся, когда она возвращалась с пивом, но Ручек не целовал. Потом Саша ушел куда-то с Витей и Ваней и не возвращался три дня, а Люся его ждала. Но он вернулся, и Люся сказала, «Наконец-то ты вернулся, мой миленький! Я так счастлива, мой миленький!» «Отвяжись!» — сказал Саша и лег спать поперек кровати. Люсе спать было негде, и она села в кресле. Смотрела на Сашу и была счастлива. Потом из деревни приехала Сашина мать Глафира Потаповна. Она посмотрела на Люсю и сказала Саше, «Ты чего взял такую дохлую и недяглую? По-моему, она с брачком». «Выучусь, найду другую», — сказал Саша. «Вот только поступлю и выучусь». — Ну чего грибы распустила, — сказала Люся Глафира Потаповна. — Уж раз ты бракованная, то будь хоть веселый, а то мужик тебя покрывать не будет. Глафира Потаповна уехала, а за место себя прислала младшенького сыночка Игорька. — Вот матка дала трояк, сказал Игорек Люся, — и велела, чтоб ты меня одела. Я хочу такие штаны, как у финских хипарей, которые по Невскому ходят. И Люся побежала к маме, И стала плакать, и просить у нее на первый случай сто пятьдесят рублей. И купила за сотню джинсы Игорьку. На остальные деньги она угощала Сашиного младшенького брата Игорька коньяком «Три звездочки». Но коньяк Игорьку не понравился, и он сказал, купи то лучше на эти деньги, два играют, третий пляшет». «А что это такое?» — спросила Люся. «Это одеколон Кармен. Там на картинке одна пляшет, а двое играют на гармонях. Фирма». После того, как Игорь уехал, в квартире хорошо пахло одеколоном, но Саша, несмотря на это, опять куда-то делся. Люся сидела дома и шила распашонки на случай, если у нее будет ребеночек. Потом Саша все-таки пришел домой, правда, ночью. «Достань пятьсот рублей», — заплакал он с порога, — «меня проиграли в карты». Люся опять поехала к маме и опять стала плакать и просить денег.